Слава третья. Я выдохнул. Так, выключаем параноика который пять минут назад договаривался с двойным агентом. Включаем доброго повара для домохозяек. Улыбка на лицо налезла сама. Адреналин после беседы с Лейлой еще гулял в крови. Друзья, я чуть понизил голос, добавляя душевности. Знаю, о чем вы думаете. До Нового года далеко, на улице грязь, елок еще нет. Но, как говорил мой дед, сани готовь и летом, а меню в декабре. Я положил ладонь на блендер. Сегодня говорим о короле стола, о сером кардинале, без которого оливье не салат, а селедка под шубой не мерзнет, о майонезе. Лейла стояла рядом, выпрямив спину. Взгляд внимательный, поза идеальная. Многие боятся делать его дома. Я посмотрел в камеру. Вы привыкли покупать пластиковые ведра. Там внутри крахмал, уксус и таблица химических элементов. «Вам кажется, что домашний соус — это сложно, что нужна магия, чтобы смешать масло и яйца?» Я усмехнулся. «Ерунда. Нужна физика и пара минут». Протянул руку в сторону. Лейла тут же вложила в неё жёлтый лимон. Секунду в секунду, даже не смотрела. Пугает меня эта её неожиданная выучка. «Смотрите, я положил лимон на доску. Цитрус спит. Если просто разрезать, сока будет мало. Его надо разбудить». Я силой прокатал лимон ладонью по столу. Фрукт стал мягким. Слышите хруст? Мы ломаем перегородки внутри. Теперь он отдаст все до капли. Разрезал ножом. Запах ударил в нос. Свежий, резкий. Перебил даже аромат курицы. Лейла подставила ситечко. Я выжил сок. Косточки остались на сетке. Она улыбнулась. Хитрой такой, лисей улыбкой. «Шеф!» Промурлыкла она, работая на камеру. «А если рука дрогнет?» «Магия бы все исправила. Один щелчок, и косточки нет». Провоцирует. Показывает, что она тут не мебель, а живой человек. «Молодец, быстро учится». «Я взял два яйца». «Магия исправляет ошибки Лейла». «Спокойно», — ответил я, — «разбивая скорлупу о край стакана». А мастерство их не допускает. Желтки шлепнулись на дно, остались целыми. Важный момент. Я поднял палец. Яйца должны быть теплыми, комнатной температуры. «Из холодильника брать нельзя. Жир с холодным белком не подружится. Запомните». Лейла кивнула, старательно изображая ученицу. «Я взял бутылку с обычным маслом. Теперь горчица. Пол чайной ложечки. Сахар, соль. И погружаем наш инструмент. Я накрыл желтки куполом блендера. Главное, не включайте сразу на полную и прижмите ко дну». Нажал кнопку. Блендер зажужжал. Снизу поползли белые облака соуса. лейла масло Она начала лить, тонкой, уверенной струйкой. Не плюхала, лила ровно. Я медленно тянул блендер вверх. «Смотрите!» – я перекрикивал жужжание. «Жидкость превращается в крем. Это эмульгация. Масло разбивается и обволакивает яйца. Никакого волшебства. Физика, седьмой класс». Звук мотора изменился, стал глухим, натужным. Соус загустел так, что ножи еле крутились. «Стоп!» – я выключил прибор. Поднял ногу блендера. На венчике висела тяжелая белая шапка. Я зачерпнул соус ложкой и перевернул. Держится намертво. Вот он. Показал я. Настоящий. Плотный. Живой. Лейла смотрела с интересом. «Пахнет лимоном и горчицей», — сказала она. «А не уксусом, как из банки». «Именно», — кивнул я. Без консервантов. Хранится дня 4 в холодильнике. Но поверьте, я протянул ей ложку. «Вы съедите его раньше». Лейла лизнула соус, облизнулась. «Неожиданно», — признала она. «Я думала, майонез — это жирно и вредно. А тут нежно». «Вредно — это когда химия». Подытожил я, вытирая руки полотенцем. «А это еда. Добавляйте сюда чеснок, рубленую зелень, каперсы и маринованные огурцы. И у вас каждый раз будет новый соус». «Но соус сам по себе — это скучно». «Ему нужно применение, и мы сейчас найдем ему работу». Отодвинул миску и выставил на центр стола новые продукты. «Это салат классика. Многие его испортили, превратив кашу в тазики, но мы вернем ему уважение. Копченая курица, ананасы, пекинская капуста. Звучит знакомо? Сейчас сделаем красиво». Лейла уже стояла наготове Перед ней лежала копченая грудка, пахнущая так, что слюнки текли. «Начинаем с мяса», – скомандовал я. «Нож отложи. Рвём руками на волокна. Так будет нежнее, и соус лучше впитается». Лейла кивнула и принялась за дело. Я украдкой наблюдал за ней, пока шинковал капусту. Маникюр у неё был идеальный. Длинные острые ногти цвета спелой вишни. Такими обычно бокал шампанским держат, а не курицу потрошат. Но двигалась она ловко. Пальцы цепкие, сильные. Раздирала плотное мясо уверенно, без брезгливости. Жир, кожа. Ей было всё равно. Камера снимала мои руки крупным планом, так что я мог позволить тебе пару слов не для эфира. «Неплохо справляешься для принцессы-мафии». Тихо бросил я, не поднимая головы. Нож скользил по доске. Вжик, вжик, вжик. Думал, ты привыкла только пальцем указывать. Лейла даже с ритма не сбилась, оторвала кусок мяса и швырнула в миску. «Принцессы в сказках сидят в башнях и ждут рыцарей», ответила она так же тихо, глядя на свои руки. «А я привыкла сама за себя отвечать». И капусту резать, и курицу рвать. И глотки грызть, если придётся. Глотки — это лишнее. Усмехнулся я. У нас тут санитарные нормы. Учту, шеф. Уголок её губ дрогнул. Я закончил с капустой и подвинул к себе варёную морковь. Обратите внимание. и снова повысил голос для зрителей. Многие переваривают её в кашу. Ошибка. Варить нужно, опуская в кипяток, а потом сразу под ледяную струю. Это называется шокировать овощ. Он остаётся ярким, плотным и не превращается в пюре. Натёр морковь на крупной тёрке. Получилась яркая оранжевая стружка. Теперь самое интересное – сборка. Я достал металлическое кольцо. Блестящий цилиндр сантиметров 15 в диаметре. Поставил его в центре плоской тарелки. «Мы не будем делать месиво, как в столовой», – объявил я. «Мы строим башню. Еда должна радовать глаз. Слои должны читаться». Взял миску с консервированными ананасами, которые заранее нарезал кубиками, и откинул на дуршлаг. Первый этаж – ананасы. Выложил желтые кубики на дно кольца. Разровнял ложкой. Лейла, закончившая с курицей, вытерла руки и подошла ближе. «Шеф!» – спросила она громко, с искренним любопытством. «А почему ананасы вниз? Разве курица не должна быть фундаментом? Она же тяжелее». «Я гляну на нее с одобрением. Хороший вопрос, правильный». Не пустой, ой, как красиво, а по делу, зрители любят логику. Отличный вопрос, Лейла, смотри. Я взял кондитерский мешок с нашим майонезом и нарисовал поверх ананаса в тонкую сетку. Ананас плотный, но сочный, и если положить его сверху, он под своим весом пустит сок. Все протечет вниз, размочит курицу, и салат превратится в лужу. А снизу он создаст свежую, твердую базу, и сок останется при нем. Физика, ничего личного. В ее глазах мелькнула искра. То ли от похвалы, то ли и правда интересно стало. Теперь курица. Я кивнул на миску. Лейла щедро насыпала слой мяса поверх ананасов. «Приминай, но не дави», — подсказал я. «Салат должен дышать. Если спрессовать его как асфальт, будет невкусно. Воздух между слоями держит соус». Снова сетка майонеза, тонкая, аккуратная. Дальше наша хрустящая капуста для объема и свежести. Зелёный слой лёг поверх мясного. Снова майонез. Потом яркая морковь. И яйца. Я быстро натер пару штук прямо в кольцо. Белок и желток смешались в пёструю крошку. Башня росла. Выглядела аппетитно. Яркие полосы, разделённые белым соусом. Теперь золото полей. Я сыпанул слой сладкой кукурузы. Жёлтые зёрна заблестели под цветом софитов. И финал. Снежная шапка. Лейла подала миску с тёртым сыром. Я густо засыпал вверх, скрывая кукурузу под сырным одеялом. «Украшаем». Я отошел, уступая место. Она взяла веточку петрушки и несколько ягод клюквы. Движения выверенные, точные. Зеленый листик в центре. Три красные ягоды рядом. Контраст. Красиво, черт возьми. Вкус у нее есть, этого не отнять. «Теперь самое сложное», — сказал я, возвращаясь к столу. «Момент истины. Снять кольцо». Камера подъехала вплотную. Оператор даже дышать перестал. Если сейчас башня рухнет, дубль на смарку. Я взялся за край формы. Медленно, без рывков потянул вверх, слегка прокручивая. Кольцо скользнуло, освобождая салат. Башня стояла. Идеально ровный цилиндр, каждый слой виден. Желтый, коричневый, зеленый, оранжевый, белый. Майонез не тек, держал конструкцию как цемент. Но выглядело легко. «Вуаля!» Тихо сказал я. Лейла выдохнула. «Красиво!» — признала она. «Даже жалко есть». «Еду жалеть нельзя. Еду надо уничтожать с удовольствием. Я взял приборы. Дегустация». Отрезал щедрый кусок, захватывая все слои от ананаса до сыра. По законам жанра сначала протянул вилку дами. Лейла наклонилась, аккуратно сняла губами кусочек, пожевала, прикрыв глаза. «М-м-м!» протянула она. «Соленая копченость и сладкий ананас!» и хрустка пусты это дерзко она открыла глаза и посмотрела на меня дерзко как и ты белославов по спине пробежал холодок двусмысленность в прямом эфире контраст вкусов лейла ответил я игнорируя ее тон и глядя в камеру это и есть гармония не бойтесь сочетать несочетаемое готовьте с умом ешьте с удовольствием я широко улыбнулся шоу должно продолжаться «Стоп! Снято!» – заорал режиссер, сорвавшись на виск от восторга. Студия выдохнула. Напряжение лопнуло. Кто-то захлопал, техники загомонили. Я положил вилку. Спина мокрая, будто вагон угля разгрузил. А работать с двойным агентом под прицелом камер – то еще удовольствие. «Молодцы! Просто молодцы!» К нам уже спешил Увалов, а с ним и чита Бестужевых. После съемок пришлось отправиться прямиком в кабинет директора. Хорошо, что не на ковер. С Уваловым мы вроде бы неплохо общаемся. И тяжелых вопросов мой адрес он, судя по всему, не собирается задавать. Мы расселись вокруг огромного стола. Увалов во главе, я и Света справа. Лейла напротив. Бестужевы устроились на кожаном диване, наблюдая за нами, как зрители в театре. «Игорь». Голос барона гулко разнесся по кабинету. Я впечатлён, честно. Ждал скучный кулинарный урок, а увидел драму. «Ваша химия с этой юной леди?» Он кивнул на Лейлу. «Это нечто. Даже Анна оценила. Искры летят так, что боишься обжечься через экран». Я скромно улыбнулся. «Искры, говорите!» Знал бы он, что эти искры от ударов клинков, а не от романтики. Улыбался бы ещё шире. Аристократы любят гладиаторские бои. «Спасибо, господин Бестужев». Ответил я сдержанно. «Стараемся. споре рождается истина, а на кухне вкус». Лейла скромно опустила ресницы. Ручки на коленях, плечи опущены. Ну, чистый ангел, который злой шеф заставил курицу рвать. «А я просто пытаюсь соответствовать уровню мастера», — пролепетала она. Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Актриса погорелого театра, но Бестужевы купились. Баронесса она одобрительно кивнула, отпивая воду из бокала. Увалов дождался паузы и хлопнул ладони по столу. «Так, лирику в сторону. Переходим к цифрам». Лицо директора мгновенно изменилось. Исчез добрый дядюшка, появился жесткий делец. «Новости такие». Он буравил меня взглядом. «Канал дал добро. Нам заказали блок из девяти серий. Это победа!» Света радостно выдохнула, уже открыв рот для поздравлений, но Увалов поднял палец. «Но есть нюанс. Эфирная сетка забита под завязку. Рождественские спецвыпуски, концерты, нас втиснули чудом. Условие жесткое. Сдать весь материал до конца недели. В кабинете повисла тишина. Слышно было только, как тикают напольные часы. И я быстро прикинул в уме. Сегодня четверг. Конец недели — это пятница. М -м, край утра субботы, чтобы успели смонтировать к понедельнику. Получается, что работаем и в выходные. Увалов обещал, что первый выпуск будет в понедельник. «Значит, начальство будет смотреть именно на него». «Но я вроде бы не оплошал с курицей. Что ж...» «Девять серий...» – прошептала Света бледнее. «Семён Аркадьевич, это же...» «Это адский темп, Светочка...» Кивнул Увалов без тени улыбки. «Два эпизода сняли сегодня. Осталось семь. Завтра снимаем три. И послезавтра четыре. Или три, если успеем добить ещё один сегодня». Света схватилась за голову. «Три мотора в день? Это невозможно!» Продукты, заготовки, сценарий, грим. Мы там сдохнем. Игорь не робот, он не может готовить 12 часов подряд в кадре. Я молчал, барабаня пальцами по столу. Три мотора — это конвейер. Не творчество, а заводская штамповка. Утром суп, днём второе, вечером десерт. И всё это с улыбкой, с текстом, с идеальной картинкой. Но я знал этот ритм. На кухне ресторанов за пару бывают и хуже. Там ты даёшь 300 блюд за вечер, и право на ошибку нет. «Здесь хотя бы можно сказать «стоп».» «Это возможно», — сказал я спокойно. Все повернулись ко мне. Света смотрела с ужасом, Лейла с любопытством, Увалов с надеждой. «Возможно, если превратим студию в армейскую кухню». Продолжил я. «Мне нужна железная логистика». Я повернулся к Свете. «Свет, забудь про сценарий. Импровизация работает лучше. Твоя задача — продукты. Они должны быть не просто куплены, а расфасованы по сетам». Чтобы я не бегал и не искал соль, все должно стоять в холодильниках, подписанное и взвешенное. Света судорожно кивнула, записывая в планшет. Господин Увалов, я перевел взгляд на директора. Мне нужны перерывы. Ровно 40 минут между моторами, не меньше. Зачем так много? Нахмурился он. Свет переставим, покурить, 20 хватит. Нет. Отрезал я. 40 Нужно вымыть площадку, проветрить студию, переодеться и подготовить стол. Если на съемках десерта будет пахнуть жареным луком, меня стошнит, и зритель это увидит. Плюс мне нужно время, чтобы переключить голову». Увалов пожевал губу. Ну, «Ладно, 40 так 40 но не минутой больше». Я повернулся к Лейли. Она сидела расслабленно, явно радуясь, что основные проблемы падают не на ее голову. «А ты, моя дорогая помощница, я сделал паузу». «Ты отвечаешь за мисс Энт Лейс». «За что?» Она вскинула бровь. Mise place Все на своем месте. Перевел я. Закон французской кухни. Перед каждым мотором ингредиенты должны быть нарезаны, почищены и разложены по мисочкам в нужном порядке. Если я потянусь за перцем, а его нет, мы теряем ритм. Теряем ритм, портим дубль. Портим дубль, не успеваем. Я наклонился к ней через стол. Твоя задача — не просто стоять красивой мебелью, ты должна быть на шаг впереди, готовить плацдарм». «Я захожу в кадры начинаю творить, не думая, где лежит нож. Поняла?» Лейла выдержала взгляд. В глазах мелькнул холодок. Ей не нравилось, что я командую. Но она понимала, что мы в одной лодке. И если лодка утонет, Яровой с нее тоже спросит. «Все будет на местах, шеф», — ответила с легкой усмешкой. «Я умею организовывать пространство». «Вот и отлично!» Увалов потер руки. Бунт подавлен, работа идет. «Если выдержим этот марафон, ребята...» Он сделал паузу. «Если рейтинги взлетят, как мы рассчитываем, да руководство подпишет на нас полный сезон. 30 серий – это другая лига, федеральный уровень и совсем другие деньги». 30 серий. Звучало как приговор и как спасение одновременно. 30 эфиров – это 30 недель, когда мое лицо будет в каждом телевизоре. Это известность, которую не заткнешь. Яровому будет сложно убрать человека, которого знает вся страна. Чем выше я взлечу, тем труднее меня сбить незаметно. «Мы в деле», — сказал я твердо. Но деньги деньгами, а третий мотор сам себя не снимет. У нас по графику еще один эпизод сегодня. Я поднялся. «Лейла, за мной. У нас 20 минут, чтобы подготовить все к десерту. Света, остаешься здесь утрясти вопросы с рекламой. Нам нужны гарантии». Света кивнула, уже переключаясь в режим «бизнес-леди». Бестужев одобрительно хмыкнул. «Люблю профессионалов. Идите, Игорь». Мы тут обсудим, как красивее подать наш логотип, чтобы не нарушить вашу философию.